Чувство счастья по причине. Если каждый мыслитель каждого столетия понимал, что люди ищут эмоционального счастья, почему же со значением этого слова такая путаница? Одна из проблем заключается в том, что многие люди считают желание счастья несколько сходным с желанием опражнить кишечник. Это нечто такое, что есть у всех нас, но чем мы не особенно гордимся. Та разновидность счастья, которую они имеют в виду, Низка и неблагородна. Бессмысленное состояние тупого удовлетворения, которое не может служить основой духовного роста. Как писал философ Джон Стюарт Миль, «Лучше быть неудовлетворенным человеком, чем удовлетворенной свиньей. Лучше быть неудовлетворенным Сократом, чем удовлетворенным глупцом. Если глупец или свинья считают иначе, это потому что они видят лишь собственную сторону вопроса». Философ Роберт Нозик, пытаясь проиллюстрировать распространенность этого мнения, описал некий виртуальный механизм, который давал бы каждому возможность иметь любое переживание по выбору, а впоследствии благополучно забывать о своем контакте с машиной. Он сделал вывод, что никто не захотел бы остаться в контакте с машиной на всю оставшуюся жизнь, потому что переживаемое с ее помощью счастье вовсе не было бы счастьем. Человека, чья эмоция основывается на вопиющих, неоправданных и ложных посылках, мы не можем назвать счастливым, что бы он ни чувствовал. Проблема его машины счастья популярна среди ученых, которые обычно забывают рассмотреть три момента. Во-первых, кто говорит, что никто не захотел бы оставаться в контакте с машиной? Мир полон людей, которые хотят счастья и нисколько не заботятся о том, каковы его предпосылки. Во-вторых, те, кто заявляют, что они не согласились бы оставаться в контакте, возможно, уже пребывают в нем. В конце концов, в условия входит забвение этого факта. И, в-третьих, никто не может действительно ответить на этот вопрос, поскольку требуется сначала вообразить будущее состояние, в котором человек не будет сознавать того самого вопроса, который обдумывает сейчас. Короче говоря, эмоциональное счастье хорошо для свиней но для утонченных и разумных людей вроде нас с вами, будет недостойной целью. Давайте слегка задумаемся о сложности положения, в котором находится всякий, кто придерживается этой точки зрения, и попытаемся предположить, каким образом можно из него выйти. Если бы вы считали настоящей трагедией жизнь человека, не стремящегося ни к чему более существенному и значимому, чем чувство, и видели бы, тем не менее, что люди проводят в поисках счастья всю свою жизнь, К какому выводу вы бы пришли? Возможно, вам захотелось бы заключить, что слово «счастье» означает не столько хорошее чувство, сколько очень индивидуальное хорошее чувство, порождаемое весьма специфическими средствами, например, проживанием жизни правильным, нравственным, осмысленным, глубоким, интенсивным, сократовским, а не свинским образом. И это чувство было бы таким, к которому не стыдно стремиться. У греков было слово для обозначения этого вида счастья — «эвдемония», что переводится буквально как «хорошее настроение», но означает, вероятно, нечто более похожее на «процветание человека» или «хорошо прожитую жизнь». Для Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона и даже Эпикура, чьи имя обычно ассоциируется со свинским счастьем, единственным, что могло породить этот вид счастья, было добродетельное исполнение своих обязанностей, Причем точное значение добродетели каждый философ определял для себя сам. Афинский законодатель Салон уверял, будто никто не может сказать, что был счастлив, покуда жизнь его не закончилась, поскольку счастье — это результат жизни, прожитый в соответствии со всем данным человеку потенциалом, и разве можно судить о нем, не увидев целого? Спустя несколько веков христианские теологи добавили к этой классической концепции остроумный выверт, Счастье — это не просто результат жизни, прожитой в добродетели, но и награда за нее, и награды этой не всегда можно дождаться в земной жизни. Две тысячи лет философы были вынуждены отождествлять счастье с добродетелью, ибо именно такого счастья, полагали они, мы должны хотеть. И, возможно, они были правы. Но если жизнь в добродетели становится причиной счастья, это не само счастье и, называя причину и следствие одним словом, мы только еще больше запутаемся. «Я могу причинить вам боль, уколов палец булавкой или стимулируя определенный участок мозга, и оба ощущения будут идентичными, хотя вызванными разными средствами. Было бы неправильным первое назвать реальной болью, а второе — ложной. Боль есть боль, и неважно, чем она вызвана». Путая причины и следствия, философы вынуждены были в результате находить невероятные оправдания для некоторых поистине удивительных утверждений, таких, к примеру, что нацистский преступник, греющийся на аргентинском побережье, не может быть по-настоящему счастливым, тогда как набожный миссионер, съеденный каннибалами заживо, именно таков. «Счастье не устрашится», — писал Цицерон в I веке до эры сколько бы его ни пытали. Это утверждение может восхитить своим максимализмом, но оно, надо думать, не учитывает мнение миссионера, ставшего закуской. «Счастье» — слово, которое мы обычно используем для обозначения переживания, а не того действия, которое его вызвало. Можно ли сказать, убив своих родителей, Фрэнк был счастлив? Да, можно, мы надеемся, подобного человека никогда не существовало на свете, но само высказывание — это грамматически правильно, хорошо сформулировано и понятно каждому. Фрэнк — кошмарное существо, но если он говорит, что счастлив и выглядит счастливым, имеется ли убедительная причина ему не верить? А можно ли сказать, Сью была счастлива, находясь в коме? Разумеется, нельзя. Если Сью была без сознания, она не могла быть счастлива, вне зависимости от того, сколько добрых дел успела сделать, прежде чем случилась беда. А как насчет такого заявления? Компьютер выполнил все 10 команд и был счастлив, как моллюск. И снова, увы, некоторая вероятность того, что моллюски бывают счастливы, существует, поскольку существует небольшая вероятность того, что они способны чувствовать. В жизни моллюска может найтись что-то приятное, но в жизни компьютера без всякого сомнения ничего приятного нет. И, следовательно, компьютер не может быть счастливым, независимо от того, покушался ли он на жену ближнего своего. Счастье относится к чувствам, добродетель относится к действиям, и эти действия могут стать причиной этих чувств. Но не всегда и не обязательно. Чувство счастья от того что? Ну, вы знаете, что я имею в виду. Это чувства, которые люди обычно подразумевают под счастьем, но подразумевают они под счастьем не только его. Если философы путают нравственные и эмоциональные значения этого слова, то психологи столь же часто и с тем же успехом путают значения эмоциональные и рассудочные. Когда человек говорит, к примеру, «В общем и целом я счастлив от того, что моя жизнь складывается именно так», психологи, как правило, соглашаются признать его счастливым. Проблема заключается в том, что люди порой употребляют слово «счастье», желая выразить свое отношение к чему-либо. Например, «Я счастлив, что привели этого маленького негодяя, разбившего ветровое стекло моей машины». И говорится подобное даже когда люди не испытывают ничего похожего на удовольствие. Как мы узнаем, высказывает ли человек свою точку зрения или ведет речь о субъективном переживании? Когда за словом «счастье» следует «что» или «от того что», говорящий обычно пытается сказать нам, что слово «счастье» мы должны понять как обозначение не чувства, но позиции. К примеру, если жену обрадуют предложением провести полгода на Таити в новом филиале компании, в результате чего мужу придется остаться дома с детьми. Супруг может выразиться примерно так. «Я несчастлив, конечно, но я счастлив, что ты счастлива». Школьные учителя словесности, услышав это, схватились бы за сердце, но на самом деле сказанное вполне разумно, если, конечно, мы можем противостоять искушению понимать слово «счастье» только как «счастье эмоциональное». Действительно, произнося это слово в первый раз, муж дает понять жене, что совершенно точно не испытывает чувства, но ну вы знаете, что я имею в виду, эмоционального счастья. А произнося во второй, доводит до ее сведения, что одобряет тот факт, что жена его испытывает, рассудочное счастье. Когда мы говорим, что счастливы от того что, мы всего лишь замечаем, что нечто становится потенциальным источником приятного чувства, или уже было источником приятного чувства, или же, что мы понимаем, что этому нечто, следует быть источником приятного чувства, но в данный момент это не так. В таких случаях мы вовсе не утверждаем, будто что-то чувствуем. Истине больше соответствовало бы, если бы муж сказал жене, «Я несчастлив, но понимаю, что ты счастлива, и случись так, что я поехал бы на Таити, а ты осталась дома с этими юными правонарушителями», «Я бы действительно переживал счастье, а не радовался твоему». Конечно, позволь мы себе так разговаривать, пришлось бы забыть о всякой возможности дружеского общения. Поэтому мы придерживаемся общепринятого порядка и говорим, что счастливы от того, что, даже если в это время сходим с ума от горя. И это хорошо, пока мы помним, что не всегда имеем в виду то, что действительно говорим. Ещё один проповедник. Допустим, мы согласимся называть словом «счастье» только те субъективные эмоциональные переживания, которые неопределённо описываются как доставляющие удовольствие или приятные, и пообещаем не употреблять его по отношению к нравственности действий, предпринимаемых человеком для того, чтобы испытать эти переживания, или по отношению к нашим суждениям о сущности переживаний. Всё равно нам останется только гадать, Будет ли счастье, которое кто-то испытывает, переведя через дорогу старушку, иным видом эмоционального переживания, более глубоким и полным, нежели счастье, которое приносит банановый пирог? Возможно, счастье, которое переживают в результате доброго дела, и отличается от всякого другого. Однако с тем же успехом мы можем гадать, отличается ли счастье, которое приносит банановый и ореховый пирог. Или когда ешь одинаково банановые ломтики, разных пирогов. Можем ли мы сказать, отличаются ли субъективные эмоциональные переживания, или они одинаковы? Истина заключается в том, что не можем. Так же, как не можем сказать, что переживание «желтого», которое мы имеем, глядя на школьный автобус, будет таким же, как у всех остальных, глядящих на тот же самый автобус. Философы опрометчиво бросаются в решение этой проблемы с головой. Но тут же набивают шишки, потому что, когда всё сказано и сделано, единственной возможностью точно измерить сходство двух вещей остаётся сравнить их, поставив бок о бок. То есть в данном случае пережить их бок о бок. Но никто не в силах иметь переживания другого человека, если это не научная фантастика. Когда мы были маленькими, матери учили нас называть переживания «гляжу на школьный автобус» «жёлтым». И, будучи послушными учениками, мы делали то, что нам говорили и радовались, когда позднее выяснялось, что все остальные малыши в детском саду тоже переживают жёлтое, когда глядят на этот автобус. Но употребление одного и того же слова только маскирует тот факт, что наши настоящие переживания жёлтого совершенно разные. Почему многие люди не догадываются, что они дальтоники, пока о дефектах восприятии цвета им не скажут офтальмолог? Итак, хотя и кажется невероятным, что люди имеют совершенно разные переживания, Когда смотрят на автобус, слышит плач ребенка или чует запах скунса, это возможно. И если вы хотите в это верить, вы имеете на то полное право, и человеку, который дорожит своим временем, лучше не пытаться вас переубедить. Память о различиях Надеюсь, легко вы не уступите. Возможно, для того, чтобы определить, правду ли два вида счастья ощущаются по-разному, нужно забыть о сравнении переживаний, испытанных разными людьми, и поговорить с кем-нибудь одним, кто пережил их оба. Я не знаю, отличается ли моё переживание жёлтого от вашего, но могу сказать со всей уверенностью, что моё переживание жёлтого отличается от моего переживания голубого, когда я мысленно их сравниваю. Не так ли? К несчастью, этот путь не так прост, как кажется. Суть проблемы заключается в том, что когда мы говорим о мысленном сравнении двух наших субъективных переживаний, в этот момент мы не имеем одновременно двух переживаний. Мы имеем только одно из них, пережив другое ранее. И когда нас спрашивают, какое из переживаний сделало нас счастливее или были ли они одинаковыми, мы в лучшем случае сравниваем что-то, что мы переживаем в данный момент, с воспоминанием о пережитом в прошлом. Это можно было бы принять, если бы не печально известный факт, что воспоминания, особенно воспоминания о переживаниях, весьма ненадежны. Этот факт не раз был доказан фокусниками и учеными. Сначала фокусы. Сейчас я назову вам шесть карт. Внимательно послушайте, запишите их название и выберите одну. Можете подчеркнуть ее название. Нет, не говорите мне какую. Это ваш секрет. Итак, король черв, валет треф Король пик, дама бубен, дама треф, валет бубен. Посмотрите еще раз на название выбранной вами карты и назовите вслух еще парочку, или подчеркните их название, и постарайтесь не забыть их, слушая далее. Прекрасно. Теперь рассмотрим, как подходят к проблеме запоминания переживаний ученые. Во время исследования добровольцам показали образец цветной ткани и позволили рассматривать его в течение пяти секунд. Часть добровольцев в течение 30 секунд после этого описывала его цвет, а другая часть этого не делала. Затем им показали ряд образцов, один из которых был того же цвета, какой они видели, 30 секундами ранее. И попросили отобрать исходный цвет. Первым интересным открытием было то, что только 73% группы не описывавших смогли его узнать. Другими словами, Было ли нынешнее переживание желтого таким же, как переживание желтого полминуты назад, смогли сказать меньше, чем 3 четверти участников группы. Второе интересное открытие было таково, описание цвета скорее помешало, чем помогло его узнать. Сделать это смогли только 33% группы описывавших. Видимо, словесные изложения переписали воспоминания о самом переживании, и участники группы запомнили в результате не то, что пережили свои слова о переживании. Но эти слова были недостаточно ясны и точны, чтобы помочь узнать цвет, который испытуемые увидели снова, всего через 30 секунд. В подобное положение попадали многие из нас. Мы рассказываем друзьям, как разочаровало нас шардоне в хваленом бестро или исполнение струнным квартетом нашего любимого бартыка. Но на самом деле, в тот момент, когда мы это говорим, мы едва ли помним действительный вкус вина, и игру квартета. Скорее всего, мы помним, как, выходя из концертного зала, сказали своему спутнику, что и вино, и музыка много обещали, да мало порадовали. Переживания шардоне, струнного квартета, альтруистических поступков и бананового пирога — яркие, комплексные, многомерны и неосязаемы. Одна из функций языка — помогать нам ощупывать их, извлекать и запоминать важные детали, чтобы впоследствии мы могли анализировать свои переживания и рассказывать о них. В онлайновых архивах The New York Times хранятся краткие критические отзывы о кино, а не сами киноленты, занимающие слишком много места на полках и совершенно бесполезные для человека, желающего без просмотра узнать, о чём фильм. Переживания, подобные кинофильмам, снятым в более чем двух измерениях, Если бы в мозгу сохранялись не краткие описания, а полнометражные фильмы, головы у нас должны были бы быть в несколько раз больше. И чтобы вспомнить и рассказать, оправдал ли поход в театр наши ожидания, пришлось бы прокручивать весь эпизод в поисках нужного момента. Каждое воспоминание требовало бы ровно столько времени, сколько занимало на деле вспоминаемое событие. И спроси нас, кто-нибудь нравилось ли нам учиться в школе, Воспоминание о школьных годах стало бы на годы нашим постоянным занятием. Поэтому мы сжимаем наше переживания до одного слова, такого как счастье, которое лишь приблизительно передает их суть, но зато будет достоверным и пригодится нам в будущем. Запах розы в памяти не сохранить. Но если вы знаете, что он был приятен и сладок, то, понимаете, имеет смысл остановиться и понюхать другую розу. Восприятие различий Наша память о вещах, прошедших, несовершенна, поэтому сравнение нового счастья с воспоминанием о старом — не слишком удачный способ определить, действительно ли два субъективных переживания были разными. В таком случае давайте попробуем несколько изменить подход. Если мы не можем достаточно достоверно вспомнить ощущение, оставшееся от вчерашнего бананового пирога, чтобы сравнить его с ощущением от сегодняшнего доброго дела, Возможно, нам поможет сравнение переживаний, которые близки во времени, и мы в состоянии увидеть разницу между ними. Возьмем, к примеру, эксперимент с образцами разноцветных тканей и представим, что мы проводим его снова, уменьшив промежуток времени между предъявлением первого образца и рассматриванием целого ряда. Может быть, в таком случае испытуемые узнают первый образец без проблем? Что если мы уменьшим время до, скажем, 25 секунд? или 15, десяти, или даже до доли секунды? И что, если мы дополнительно облегчим задачу, показав испытуемым всего один проверочный образец вместо шести, и попросим сказать только того же ли он цвета, что и первый? Никаких словесных описаний, чтобы не сбивать с толку память, никаких разноцветных образцов, чтобы не сбивать с толку зрения, малая доля секунды между предъявлением первого образца и проверочного. Упростим задачу до минимума. Теперь-то мы, наверное, можем с уверенностью предсказать, что с ней без труда справится любой. Да, конечно, если нам приятно ошибаться. Во время исследования, концептуально сходного с тем, которые мы только что придумали, добровольцев просили смотреть на экран компьютера и читать некий довольно странный текст. Странность заключалась в том, что в шерифте чередовались прописные и строчные буквы. Возможно, вы знаете, что когда люди вроде бы внимательно на что-то смотрят, взгляд их на самом деле 3-4 раза в секунду отрывается от этого предмета, из-за чего глазные яблоки слегка двигаются. В исследовании было использовано устройство под названием «Айтрекер», «E которое сообщает компьютеру, в какой момент глаза испытуемых фиксируются на объекте, а в какой этого не делают. В ту долю секунды, когда глаза добровольцев отрывались от текста, компьютер всякий раз производил следующий фокус. Он менял размер букв, и прописные буквы становились строчными, а строчные — прописными. Поразительно, но добровольцы не замечали этих перемен, случавшихся несколько раз в секунду. Последующие эксперименты показали, что люди не замечают и многих других разрывов непрерывности, и по этой причине кинорежиссеры могут не волноваться, если из-за невнимательности у героини внезапно меняется фасон платья, а у героя цвет волос или какой то предмет вдруг вовсе исчезает из кадра зрители и не встрепенутся. но вот что интересно когда у людей спрашивают заметят ли они подобные разрывы непрерывности они уверенно отвечают что заметят и пропускаем мы не только мелкие изменения порой мы невидимые больших в ходе эксперимента идея которого была позаимствована из реалити шоу скрытая камера Исследователь подходил на территорию университета к прохожему и спрашивал дорогу к определенному корпусу. Пока они совещались над картой, между ними, перекрывая прохожему вид на экспериментатора, бесцеремонно вклинивались двое рабочих с дверью в руках. В этот момент первый экспериментатор, нагнувшись, скрывался за дверью и уходил вместе с рабочими, а его место занимал второй, до этого прятавшийся за дверью, который и продолжал разговор с прохожим. Экспериментаторы были разного роста и телосложения. У них были разные голоса, стрижки и костюмы. Встань они одновременно перед вами, вы их никогда не перепутали бы. Но как же относились к этой перемене добрые самаритяне, помогавшие заблудившемуся туристу? Большинство – никак. На самом деле почти никто из них ее не заметил. Не заметил того, что собеседник вдруг превратился в совершенно другого человека. Должны ли мы считать в таком случае, что люди не способны ощущать изменения в своем переживании мира, даже если мир меняется прямо на глазах? Конечно же, нет. Всякую мысль, в том числе и выводы из этого исследования, можно довести до абсурда. Но мы не станем этого делать. Если бы мы не замечали изменений в своем переживании мира, как мы узнавали бы, что в нем что-то движется, как понимали бы, стоять нам перед светофором или пора переходить улицу, как вели бы счет после единицы. Подобные эксперименты говорят нам, что временами переживания наших прежних «я» бывают так же темны и непроницаемы для нас, как переживания других людей. Но, что более важно, они говорят нам, в каких случаях это с большей или меньшей вероятностью происходит. Что было решающим обстоятельством в каждом из упомянутых экспериментов, которое и привело к полученным результатам? Испытуемые не следили за своим переживанием отдельных аспектов раздражителя в момент его перемещения или изменения. Образец ткани выносили на 30 секунд в другую комнату. Шрифт менялся, когда взгляд испытуемого не был на нем сфокусирован. Экспериментаторы менялись местами, когда их загораживала от глаз прохожего дверь. Мы не ждали бы от этих исследований аналогичных результатов, если бы желтая ткань стала ярко-розовой. Это превратилось бы в то, А старичок-бухгалтер обернулся английской королевой в тот момент, когда испытуемый смотрел бы на всё это в упор. И действительно, эксперименты показывают, что если испытуемые уделяют внимание раздражителю именно в момент его изменения, перемена замечается сразу. Результаты свидетельствуют вовсе не о том, что мы категорически не способны замечать изменения в нашем переживании мира, а о том, что если мы не сфокусируем свой ум на отдельном аспекте переживания в тот момент, когда он изменяется, то будем вынуждены полагаться на память, сравнивать сиюминутное переживание с воспоминанием о переживании прошедшем, для того, чтобы заметить перемену. Фокусники, конечно, знают это испокон веков и пользуются этим, чтобы избавлять людей от лишней тяжести в кошельках. Немного ранее вы выбирали карту. Я тогда кое о чем умолчал. Дело в том, что я обладаю силами, намного превосходящими силы простых смертных, И мне известно, на название какой карты вы посматривали, прежде чем сделать окончательный выбор. Чтобы это доказать, сейчас я снова произнесу название карт. Вашей среди них не будет. Итак, вспомните название выбранной карты, закройте глаза и слушайте. Дама-черв, король-треф, валет-черв, дама-пик, король-бубен. Ну, разве я не гений? Как я это сделал? Если бы вы не знали заранее, что это фокус, и буквально через несколько минут вы узнаете его секрет, он, конечно, произвел бы на вас гораздо большее впечатление. И сейчас он разочарует вас вовсе. Стоит только сравнить названия, прозвучавшие в первый раз и во второй. Потому что вы сразу поймете, что во второй раз я не произнес названия ни одной из карт, названных в первый раз, включая и ту, которую вы выбрали. Но если вы допускаете возможность, что фокусник способен угадать вашу карту с помощью то ли дедукции, то ли ловкости рук, то ли телепатии, и если ваши глаза отрываются на долю секунды от ряда из шести карт как раз в тот момент, когда он превращается в ряд из пяти, сила иллюзии будет неотразимой. На самом деле, когда этот фокус впервые появился на веб-сайте, кое-кто из моих знакомых ученых, весьма неглупых людей, Предположил даже, что новые технологии позволяют серверу угадывать карту, отслеживая скорость и частоту ударов по клавишам. Я и сам убирал руку с мышки, чтобы моих движений никоим образом нельзя было измерить. И пока я не проделал это три раза к ряду, мне на ум не пришло, что хотя я и смотрел на ряд из шести карт, запомнил я только выбранную, и поэтому не мог заметить того, что все остальные карты заменены тоже. В наших целях важно отметить, что подобные карточные фокусы срабатывают по той же самой причине, по которой люди затрудняются сказать, были ли они счастливы в предыдущем браке.